со своими теперь должен появиться. Если только все так, как нам представляется. Если они действительно по кругу идут и сразу вслед за нами. Костя решил дожидаться, и мы, изготовившись на всякий случай к бою, смотрим, кто сейчас появится. С нами четверо умерших убитых. Их положили в сторонке, но тоже на носилках. Перетасовались мы... И теперь уже я возле носилок, мне нести. Я постарался стать так, чтобы нести ни убитого, ни мертвого. Ходить по этому слепому кругу, да еще с мертвым на руках. Живой легче, это проверено. Не так притягивает к земле. Смотри, идут-то как. Сразу видно, косачевцы. И косач. Да он ранен, видишь, забинтовано плечо. Не косач это. Нет, вроде остановились заметили показаться позвать надо а то еще бой затеют товарищ над штаба ага боишься косачевцев верим наши несколько человек поднялись вышли из канавы машт руками сигналит поднимая и опуская винтовки трое дозорных потоптались на месте тоже сделали пароль оружием и уже веселее направились к нам а из-за кустарника вытягивается вся цепочка косачевцев. Передние с винтовками, с автоматами в руках. У идущих следом кучно, по четыре, по шесть человек, знакомый нам вид людей, неловко устало несущих раненых, убитых. Мы про себя и вслух считаем. Да, тот, у кого забинтовано правое плечо, косач. Он без куртки, в одной гимнастерке, и без знакомой фуражки, автомат под левой рукой. Костя пошел ему навстречу, потом остановился, стал ждать. И вот мы уходим все вместе, и все убитые раненые с нами. Тут ровнее, командир. Тут уже дорожку пробили, услышал я, как Костя на штаба сказал косачу. А тот отозвался, коротко засмеявшись. Вот так, Костя! Следу человеческому будешь радоваться!» И приказал. «Постреляй на штаба, отзовись! Чуешь, спрашивают!» Немцы по другую сторону леса время от времени стреляют. «Мы-то свои диски разбазарили! И скажи, чтобы поделились патронами!» «Патронами?» Кости недоверчиво усмехнулся. «Патронами, говорите?» «Ничего, прикажи!» Костя направил в сторону кустов автомат, дал очередь вторую. Немцы отозвались тут же. Целым залпом очередей. Рады, что мы здесь? Или что мы не близко, далеко? И снова, как отметка на круге, трупы лошадей. А две лошади мирно бродят возле самых торфяных гор. Взмахивают головами, переходят с места на место. Дым-гарь их мучит. Провалится в огонь, — говорит бородатый пожилой партизан с перебитой ногой, которого мы несем на одеяле. Он натужно вытягивает голову, выглядывает из своего неудобного гамака. — Сейчас сбегаю, заверну! — сердито отзывается ведмедь, вцепившийся в одеяло в тяжелую ношу побелевшими пальцами. Подъезд ему глаза заливает стекла очков. Нескорослому ведмедю особенно худо. Ему приходится свой угол одеяла все время поднимать, тянуть кверху. «Рванул бы я по этой дороге, откуда немцы пришли!» «Сколько можно так ходить?» — жалуется ведмей. Мы вчетвером несем своего раненого. Держаться за концы одеяла приходится двумя руками, а винтовку тоже за спину не закинешь, нужна под рукой. Винтовка мешает, бьет по коленям. И каждому кажется, что сосед не так держит, не так идет, и не то не так говорит. А ты узнал, кто тебя поджидает на этой дороге? Вот и узнаем. Лучше вот что, держи как надо. Уходить так назад к болоту, по которой мы пришли. Усатый хитер сидит теперь и бульбочку печет, а мы кружись, как слепая лошадь. — Сидит и вуз не дует, — флегматично позавидовал белобрысый парень иди к в ногу!» — распоряжается сердитый от усталости толстяк Пухов, который всех нас все поправляет. «Что ты на куст прешься?» «Он хочет, — это снова ведмедю, — на дорогу выбежать, а я тебя из пулеметов накрою!» «Немцы только и ждут, чтобы мы оторвались от этого проклятого леса!» «Да не тащи ты, подними выше!» «Припрут на открытом!» «Куда побежишь?» «В горячие ямы?» О ней жалко, провальц, снова говорит раненый. Он нас не слышит, оглушила миной. Голова, худая шеи бородатого дядьки, по птичьи тянутся кверху из глубокого гамака. Извините, хлопцы, тяжелый я, просит раненый. Ничего, батя, говорит белобрысый флегматик. Переходы в шестером еле, еле Только зачем мертвого? Ведмедь вдруг удивился. А правда? Такая война, что и за мертвого боишься. Где уж там раненого оставить противнику? Мы все уходим от немцев, унося своих раненых, убитых, и как бы даже понимаем, почему мы ходим, и они ходят, почему они не остановятся, не залягут и не навяжут нам бой. У них для этого патроны есть, у них всегда почему-то есть патроны. Ждем, что вот сейчас напоримся на засаду. Уходим от них, идем следом за ними, прислушиваясь к угрожающей, а может, предупреждающей, по льбе. Все-таки первое то ощущение, когда мы налетели на них, когда гнали, опрокидывая, а они убегали, наверное, продолжает действовать. Немцы и сами, пожалуй, не знают определенно, преследуют они нас или уходят от нас. Возможно, тоже идут и боятся нашей засады. И, может быть, сейчас думают про то, как им сорваться с этого заклятого круга, с этой бесконечной орбиты, не подставив себя под огонь и не провалившись в ямы. Переход, оба перехода, и раненый и младший, и убитый и старший у нас за спиной. Впереди несут комиссара Шардыку, говорят уже умершего. Время от времени мы меняемся ролями с теми, кто идет впереди отряда, и с теми кто прикрывает отряд сзади или неси убитых или жди когда из засады ударит в тебя переднего но устали так что любой охотнее пойдет впереди колонны пот едкий горький от дыма обливает все тело его просто спиваешь с лица так он струится так заливает губы теперь я несу перехода старшего мы в четвером несем и вместо носилок его брезентовый плащ. Ногтям больно, такой он тяжелый, так тянет мертвое тело к земле. И самому хочется упасть и не двигаться, погрузиться в усталость без остатка, сладко замереть. Глаза мои плавают в радуге. Все окрашено многоцветно, но все чаще, как тень, наплывает черная полоса. Вдруг вышло наверх все, что копилось эти дни, слилось в одно тупое чувство самой последней усталости, за которую уже полное безразличие, даже к самой смерти. Немцы все стреляют за лесом, а мы уже молчим. Наше молчание их беспокоит, пугает, и стрельба все усиливается. Сколько с того мгновения, как разорвалась первая мина, и мы бросились на власовцев. Вот они лежат, перевернутые глазами к небу, Для них прошла целая вечность. Даже секунда смерти такая же вечность, как и миллион лет. А над нами еще ходит живое солнце. Оно сделало большую часть своего полукруга, пока мы вертим свои жернова. Сколько раз их вертели и до нас? Еще много раз обойдем мы вокруг леса, прежде чем солнце скатится за те дымные холмы. А потом что? Что потом произойдет, неизвестно, но только об этом и мечтаешь. Скорее бы оно свалилось с дымящегося жаркого неба и перестало плавить, сжигать нас. Я наклоняюсь к своему локтю, чтобы потереть глаза, и вижу близкое лицо перехода. И как-то нехотя удивляюсь тому, что оно совсем не потное. О чем я? Куда это соскальзывает мое внимание? Кажется, ни до чего уже нет дела, и вместе с тем замечаешь самые мелкие подробности. завораживающие что-то в этой дикой ходьбе по своему и по чужому следу. Мы уже дорожку пробили в торфе, мы и немцы. Сколько же мы кружили? И сколько нам еще ходить? Нет, мы уже не ходим. Ноги сладко вытянулись, они гудят, как пропеллер, а закроешь глаза, так и впрямь кажется что тебя поднимает, что ноющее, дрожащее каждой мышцей тело твое покачивается над землей. Тошнота усиливается от такого покачивания, торопишься открыть глаза. Мы лежим в той самой заросшей лозняком канаве. Нас тут оставили. Костя штаба предложил косачу спрятать несколько человек и посмотреть, как идут немцы, сколько их, что у них и чего ждать от них. Значит, штаба сам остался с ними. Четверо нас в этой канаве. Мы еще видим наших косачевцев, смотрим, как они уходят. Много насилок, слишком много. Люди едва ноги переставляют, пошатываются от усталости, от жара, от чада. Живых душит, бьет кашель. Когда лежишь спокойно, кашель не так мучит, но и нас он не покидает. Особенно тучного Пухова. Костя спрашивает время от времени. Но «Ну, не надоело. Человек рукой, кепкой, пытается заглушить кашель, припадает лицом к земле, виновато смотрит мокрыми красными глазами. Оправдывается, воды бы. Сейчас поднесут немцы, говорит Костя начаба. Ползи к ты, дядя, по канаве вон туда, подальше. Но тут закашлялся зуенок, а затем и сам начтаба. Все равно ползи, — говорит Костя, — хватит тут и без тебя, хрипунов. Тучный партизан пополз, не переставая давиться кашлем, а мы ему показываем. Еще слышно. Дальше, еще дальше. Лежа, можешь хотя бы глаза протереть. Когда не мог, когда заняты были руки, казалось, что только протереть их хорошенько, снять эту щекочущую слезу и станет легче. Платка у меня, разумеется, нет, а все остальное — такое измазанное грязью, сажей, что к глазам не поднесешь. Я вытащил низ нательной рубахи, желтой и соленой, самое чистое, что у меня есть, и ею тру глаза. А солнце плавится в шевелящемся дыму, тоже воспаленное, оно с каким-то зловещим синюшным отливом. Солнце жжет, палит, а во мне озноб. Кажется, что и в воздухе прокаленном, продымленном разлит этот озноб. Спины торфяных холмов зверюк дрожат мелко, непрерывно. Вот они, передние немцы. Дозор. Это всегда особенное чувство. Из засады смотреть, как появляются перед тобой враги. Вы никогда один одного не видели, не знали, что другой есть на земле но где-то что-то сложилось так и не иначе. И нет теперь людей, более связанных друг с другом, чем вы. Одна жизнь на двоих, одна смерть на двоих. Делите. Но мы не засада. Мы сами себя посадили в ловушку. Тут и останемся. Нас убьют в этой канаве, если немцы вдруг решат осмотреть ее, или мы обнаружим себя кашлем. Который начинает вдруг клокотать во мне в зуемке, в кости. У нас по очереди делаются испуганные и виноватые лица. Мы бросаемся лицом, ртом, на руку, в землю и не кашляем уже, а тихо гудим, стонем. В зеленых мундирах или в пятнистых накидках в касках идут немцы по одному и группами. И все смотрят на лазняк, настороженно держатся, отступая от кустов. Они оттуда ждут нашего появления. Вот оно что! Немцы считают, что загнали нас в этот лазняк. Мы уже давно не отзываемся на их выстрелы. Что мы засели в лесу. Ходят и дожидаются, когда мы выбежим на открытую местность. Вот один остановился и застрочил из автомата в глубину леса. И сразу другой, третий. Выстрелили из винтовок. Кустарник обстреливают. В нашу сторону они не смотрят. Много их, больше сотни, вывалило из-за края лозняка, и все новые появляются, идут по направлению к нашей канаве. Те, что в середине колонны, не смотрят на кусты, не стреляют. Несут раненых, убитых. И так же, как мы, на плащах, на одеялах. По четыре, по шесть человек возле ноши Спотыкаются, мешают друг другу. Водят их в стороны. Слышны вялые голоса. Все ближе подходят немцы, и их кашель спасительный, громкий, слышен нам. Свой мы зажимаем в себе яростно, кто ладонями, кто рукавом. Вот уже и последние немцы появились из-за кустарника. Эти сбились в плотные группы и не на кусты смотрят, а назад оглядываются, ждут нас сзади. Весь вид их показывает, что не они нас, а мы их преследуем. Передние убеждены, что загнали нас в кусты, что преследуют нас, а этим кажется, что партизаны теснят, гонят их. Повернется, прострочит из автомата назад и догоняет своих, на ходу вытаскивая из сапога или из сумки новый рожок с патронами. Сначала мы все ждали, что нас обнаружат, но вот они совсем рядом. Кашляют, разговаривают, стреляют метрах в пятидесяти от нас. Наша канава упирается прямо в лазняк, и немцам приходится спускаться, пересекая ее. Все подступило вплотную, кажется, что идут прямо на нас. Вот-вот на голову наступят. И все в то же время отдалилось. Точно не ты это лежишь здесь. Или ты, но не теперешний, а было это когда-то с тобой и уже прошло, минуло, и только вспоминается до да жути реально. Ушли немцы со своими ранеными, со своими убитыми, вслед нашим ушли, и мы стали ждать снова появления партизан, косача. Теперь мы своих видим так же со стороны, и хотя другими глазами по-другому, с радостным чувством возвращения к самому себе, но опять показалось на миг, что и это лишь воспоминание о чем-то происходившем с тобой давным-давно. Подполз присоединился к нам и Пухов. Он все кашляет, но теперь открыто, приветствуя нас, жизнь, безопасность своим радостным, уже нестесненным, не сдерживаемым кашлем. Костя штаба постучал кулаком по его толстой спине, но и сам закашлялся и засмеялся. Мы направляемся к своим, помахали им оружием, и теперь идем навстречу. Вошли в колонну, слились с нею, с ее движением. Теперь нам весело рассказывать, как близко были немцы, как мы их рассматривали и какие они. И снова идем вокруг леса, унося своих раненых, убитых, настигая врагов и уходя от них. И уже не верится, что было что-нибудь, кроме этого бесконечного хождения, под огромным безжалостным солнцем, и что будет, возможно, что-то другое. Становишься все более безразличным, далеким самому себе. Нас, живых, точно меньше делается, а тех, кого несем, раненых, убитых, больше. Уже нет подмены. Уже и шестерым тяжело тащить мертвую ношу или раненого. Солнце почти завершило свой полукруг, оставляя нас одних. Жара спала, но усталость большая, хотя, кажется, и невозможно устать сильнее. Торфяной дым сделался гуще, ядовитее, кашель душит всех раненых тоже. Только убитые тихо лежат в провисших гамаках одеялах, на которых мы их носим. И по мере того, как красное с дымным синюшным ободком солнца спускалось за темнеющий край земли, за торфяные холмы, а небо поднималось до кое где уцелевших звезд из черной земли начинал выступать выделяться начинал трепетать дрожать свой свет зловещий внутриной он тоже подсинен торфяным дымом этот встающий снизу воспаленный свет земляного пожара он уже везде все более широким кольцом замыкает и нас и лес вокруг которого мы ходим, и невидимых, где-то постреливающих немцев. Уже не знаешь, где они, те тропы, по которым сюда прошли мы, немцы, по которым можно вырваться назад или вперед. Огонь везде, и он наступает. Глянцевые отблески его на лазняке, на наших лицах и лицах мертвых. С каждым кругом те убитые, которых и мы, и немцы, оставили на земле, власовцы. В чем-то меняются, всякий раз они по-другому нас подстерегают. на белеют трупы. Они то ближе начинают казаться друг к другу, то расползаются, пока мы и немцы делаем следующий круг. Потом замечаешь, что они на том же самом месте и все те же. Отмечаешь это с бессмысленным, случайным интересом человека, который устал смертельно мы все чаще останавливаемся, опускаем на землю раненого и сами падаем возле него, как убитые. А потом он голосом рукой будет нас по общей команде. Кто-то там впереди, косач, Костя от штаба, как-то распоряжается, но уже через раненых. Они теперь самые свежие, живые, незамученные. Они нас будут толкают, и мы снова несем их, несем убитых. Вяло и тяжело. Что-то в это время делают наши враги. Наверное, такие же вымотаны. Делают то же, что и мы. Уходят и догоняют нас. И мы, и они слишком выпотрошены, измотаны, чтобы остановиться и завязать бой. Где-то есть дорога, по которой мы пришли, по которой пришли наши враги. Можно попытаться по одной из этих дорог вырваться из сжимающего кольца земляного пожара. Но сразу откроешь себя пулеметом другого. Другой тут же воспользуется преимуществом преследователя. Земляной огонь все разгорается под темнеющим небом. Он так плотно нас окружает, что уже не верится в какие-то уцелевшие дороги, тропки. Где они там? Но они есть. Не мог за один день Торф подгореть кругом, везде. Надо только найти ту дорогу, но прежде обезопасить себя от преследования. А пока остановились, вслушиваемся, где немцы, где стреляют. Можно упасть и лежать. Снова нас будет и окликают. Хлопцы, подъем, подъем, разбудить того. Надо подниматься. Но можно побыть еще миг в состоянии сладкого забытья пока они все еще встали. Толкают. Надо. Ага, мы сейчас на том месте, где убили лошадей. Сюда подходит дорога, по которой немцы появились. Значит, по ней будем уходить. Нам туда прорываться. Значит, будем уходить. Сразу слетела сонливость, и даже про усталость вроде забыли. По цепи передается команда. Ее подхватывают. «Оживившись и громче, чем надо!» «Так всегда бывает со сна!» «Раненых уносите! Вторая рота уносит раненых!» Бормочет с молодой партизан, у которого на лбу набухшая кровью повязка, а лицо закорело, черно блестит от засохшей крови. «Первая навстречу немцам!» Напряженно вслушиваясь, привычно повторяет команду «раненый!» Строго глядя на нас с земли, точно мы и правда спим или сами не способны расслышать. Нет, я пойду с первой. Мы пойдем навстречу немцам, а тем временем наши унесут раненых как можно дальше. Наконец и вот так это кончится. Мы повернем, мы двинемся назад, навстречу врагам, и все, что было в эти дни, что копилось на бесконечных кругах, разрядится. Может быть, смертью, но разрядиться. Глаза мои залиты слезой, но я словно привык уже к этому состоянию, к тому, что все мною видимое расплывается, тает, окрашено болью и радугой. Тем, кто пойдет на немцев, собирают и передают патроны. «У меня немецкая винтовка, мне нужны немецкие». «Ага, уже идем, уходим. Ну вот и хорошо». Мы оглядываемся на своих, пока еще можно видеть. Неловко, устало, яростно вцепившись в одеяло, в брезент, или просто так, за руки, за ноги, уносят раненых, убитых, вытягиваются в тревожную и торопливую процессию, уходят навстречу дымному зареву. Нет, нам уже не вернуться к этой дороге. Мы это знаем. Нас мучит тоска этого знания. И чтобы заглушить, задавить ее в себе, Мы все ускоряем шаг. Пятнисто блестит листва лозняка, Лица у людей окрашены зловещим земляным огнем, Тени от кочек и рытвин от кустов Кажутся черными ямами. Мы уже бежим. Откуда-то сила взялась бежать. Мы расходуем какой-то НЗ, последний запас, Который раньше бессознательно приберегали. Теперь уже незачем приберегать. Меньше, чем полкруга сделаем, и тогда найдем. Встретим тех, от кого уходили, кого преследовали. Костя на штаба с нами, когда он оглядывается на бегу, мне кажется, что лицо его, глаза его неестественно веселые. Впрочем, я плохо вижу. Мне многое только кажется. Мы уже устали бежать. Дышать нечем, перешли на торопливый шаг. Цепь наша сильно перекосилась. Крыло, которое дальше от леса, отстаёт. Как воду в низинку всех сносит к лесу, где и рытвин не столько, и круг поменьше. Справа у нас неровно подсвеченная стена лызняка слева — изломанный торфяными холмами горизонт, съедаемый огнём, красным, жёлтым, синим. Даже чернота какая-то пылающая, плавящаяся. Прошли канаву. Еще прошли и увидели лежащих людей. Это мертвая засада власовцы. Знакомыми пятнами белеют на земле трупы. Что-то мстительное, злорадное в их неподвижности, успокоенности. Костя на штаба все оглядывается на нас, как бы прикидывая, сколько времени эти тридцать или сорок человек смогут продержаться. Мы отбежали, отошли достаточно далеко от своих. Давно уже невидимых, а немцев нет. И не слышно больше, чтобы они стреляли. А что, если и они одновременно с нами решили развернуться и идти нам навстречу? И потому снова уходят от нас и сейчас натолкнутся на наших раненых. Костью на штаба явно беспокоит это. Немцы будто сквозь землю провалились. И не стреляют больше. А до этого все время мы их слышали. «Вон они, смотри!» — крикнул кто-то обрадованно, облегченно. В километре, если не больше от лозняка, какое-то живое движение, подсвеченное дымными заревами. Да, они уходят по дороге, которая нас сюда привела. Там их встретит усатый командир, его отряд, а в противоположной стороне нас поджидают другие немцы. Внешнее кольцо блокады. Мы завершаем свой последний круг, чтобы все-таки убедиться, что немцы действительно ушли, что ушли все. Нам надо догонять своих.